Лава 25.1. Долгожданная тьма. Владыка Афет. Покидать такой гостеприимный мир ТСР в тот же миг мы не стали. Слишком уж удручающим состоянием был мой отряд. Как позже выяснилось, они просто неверно рассчитали свой маршрут и слишком близко подошли к границе воронки, наполненной лавой. Так как температура воздуха возрастала постепенно, предвидеть опасность для них было практически невозможной задачей. А когда они все же осознали свою практически смертельную ошибку, было уже поздно. Температура воздуха в тех местах приближалась к катастрофической для неподготовленных гоблинов. Ожоги на их телах начали появляться слишком быстро, вызывая адскую боль. И попытка поспешно вернуться обратно не сильно изменила ситуацию в лучшую сторону. Как ни посмотри, им еще очень повезло. На ровном месте, не столкнувшись даже с противником, чуть не погибли. И со стороны может показаться, что сама судьба сберегла их души. Но это отнюдь не так. Как рассказал позже Улер, это именно он проявил смекалку и спас двух безмозглых и беспечных гоблинов. Он держал один глаз постоянно закрытым, и помимо этого предусмотрительно прикрывал его еще и мокрой повязкой. А когда все потеряли возможность ориентироваться в пространстве ввиду потери зрения, он смог вывести их по своим же следам, воспользовавшись вторым, еще целым глазом. «В общем, мой отряд смог найти себе приключения там, где их и не было, при этом практически погибнув». «Конечно, температура была высокой даже в нашем временном лагере и увеличивалась на всем протяжении маршрута, но можно же было двигаться по дуге на более безопасном удалении от эпицентра взрыва». Как по мне, их действия — это невероятное неуважение труда и усилий своего командира по спасению своих подчиненных из лап нежити. Когда выдастся спокойный промежуток времени, нужно будет их жестоко наказать. Наверное, для этого стоит использовать чтение мыслей, чтобы выяснить их самые потаенные страхи. Может, хотя бы в этом случае у них прибавится мозгов. Но вот у Лера стоит как раз-таки наоборот наградить за тот факт, что именно он спас мои активы. Видимо, улучшение интеллекта все же благотворно сказывается на нем. Это хорошая заявка на должность моего помощника. Еще полчаса я поглощал энергию из кристаллов маны и лечил этих бездарей. Леор, естественно, восстанавливался самостоятельно. Ну, или пытался. Тут уж как посмотреть. На контрасте было видно, насколько его навык уступал моему по эффективности. Видимо, Леур выбрал совершенно другое направление развития своего навыка лечения, в отличие от меня. Конечно, восстановить обожженные тела моих воинов полностью не получилось, но все-таки и готовых умереть с минуты на минуту они уже точно не напоминали. Как минимум, хотя бы сражаться смогут. Но чтобы не терять время попусту, я приказал моему небольшому отряду изучить новый навык, купленный заранее в городе назар Шал, который им очень пригодится в мире, погруженном в абсолютную тьму. Жаль, конечно, использовать для этого и так небольшое количество оставшихся у меня ОС, но и слепое стадо туров мне в пещерах мира Шорс точно не нужно». Заодно на них и посмотрю, каковы негативные эффекты у этого навыка. От одной только мысли, что все заведомо опасные изменения теперь можно испытывать на своих подчиненных, мое настроение мгновенно улучшилось. А в воображении я уже видел, как буду проверять навыки, выпавшие из тел жуков на мореше, вместо жестоких наказаний за его поступки. Вспоминая возможные умения, которые можно встретить в мире Шорс, я достал карту навыка из невесомого колчана. Карта навыка. Третий глаз инсектоидов. Один из трех. Ранг F. Описание. Позволяет ощущать и видеть пространство вокруг владельца на некотором расстоянии с помощью дополнительного органа чувств. Количество и качество получаемой информации зависит от уровня характеристик организма владельца. «При изучении шанс успеха — 98%, шанс смерти — 1%, насыщение — 0 из 10 ОС». «Я лично пока не собираюсь изучать этот навык, но такие высокие шансы на успех определенно польстили старику. Это возможно, это все благодаря множеству навыков арахнидов и инсектоидов в моем теле. Ну или это высокий показатель выносливости тому виной». Как я и предполагал, описание навыка не в полной мере дает представление о его возможностях, благо его характеристики мне были известны из каталога. И несмотря на то, что навык называется «третий глаз инсектоидов», никакой дополнительный глаз не вырастает, а скорее даже наоборот. Метаморфоза происходит со слухом и речевым аппаратом, позволяя обладателю этого навыка издавать практически неслышимые, чуть щелкающие звуки и воспринимать их отраженные от объектов, что в некоторой степени похоже на зрение. И в бесконечных пещерах Мерос Шорс лучшей альтернативы этому навыку я не нашел. Как минимум, за разумную цену. А если учесть, что я приобрел сразу пять карт, то стоимость вообще могла быть астрономической. И если учитывать тот факт, что магию в этом мире вечной ночи использовать можно только чрезвычайно ограниченно, как пример может выступать мой навык невесом воколчана, который тоже потребляет ману, но не вызывает всплесков на общем магическом фоне, тем самым не привлекая инсектоидов. Ну или что-то подобное, работающее в пассивном режиме. Заполнив карты необходимым количеством ОС, я передал их своим бойцам. «Не тяните время! Изучайте навык немедленно!» — прорычал я приказ, различив сомнения в их глазах. «Не стоит злить меня еще больше!» Целых десять минут округу оглашали крики боли. Гоблины катались по серому песку, обхватив свои головы руками и надрывая глотки по мере сил. Но каких-либо визуальных изменений я в их телах не заметил. И не только у Мареша, который на Гоблина уже не был особенно похож, но и у Леура. «Отчитаться о прошедшей метаморфозе!» — прорычал я. Гоблины вздрогнули и почти одновременно начали подниматься с земли. И первым, как я и ожидал, заговорил у Лер. Он закрыл глаза и как-то потешно надул щеки, но всего на мгновение... Какой-то непонятный тонкий вибрирующий звук от него явно исходил, но в полной мере воспринять его мне не удалось. «Владой кофет!» — слегка скрипя сказал Улер. «Я почувствовал окружающее пространство на расстоянии 20 может, 30 шагов вокруг себя. Весь наш отряд чувствую в мелких деталях, вплоть до засохших капель крови на доспехах. Но красок нет вообще. Очень странное ощущение, словно остался только объем. Но чем дальше...» Тем меньше четкость, а песок так и вообще в густую однородную массу сливается. Прекрасно. Очень хорошо. Остальным есть что добавить. Мареш и Леур посетовали, что их радиус чуть меньше. Возможно, так сказывается их более низкий показатель интеллекта по сравнению с Улером. «За прошедшее время, пока я лечил своих бойцов, накопитель межмировых врат потерял от силы 100 единиц маны, постепенно разрядив их в пространство. Наполнив энергией арку портала до необходимых 10 тысяч, я активировал магический контур малых врат. Мана в одно мгновение превратилась в зеркальную рябь в самой нижней части межмирового портала, позволяя пройти сквозь них не самым крупным существам, локтей до 20 ростом». Насколько же искусны были древние хуманы в мире ТСР до его падения, создавая порталы во множество миров. Ведь то, что мне изначально казалось неимоверно сложным и совершенно непреодолимым, пока я не обладал магическим даром, на деле оказалось проще простого. Стоило только увидеть магические знаки, нанесенные на поверхность арок портала, как понимание процесса их активации стало абсолютно ясным. Не так уж и нужны мне оказались мои маги, как я думал изначально. Возможно, и не стоило тратить столько сил на их спасение. Так как создатели врат, казалось, продумали все, что только возможно, и даже больше. Множество вариантов их использования позволяло перемещать и что-то по-настоящему огромное. «А ведь, насколько я слышал, чтобы зеркальная рябь покрыла арку врат полностью, нужно потратить не меньше одного миллиона единиц маны, а может и больше того». Но думал я об этом, уже касаясь холодной поверхности расплавленного серебра. «Вот она, красота живого мира. Вот она, долгожданная тьма». Мир, где уже приобретенные мной навыки, ставит меня выше всех жуков эфранга, и большинства тварей и e ранга тоже. Густой, влажный, теплый воздух коснулся моего лица, навевая приятные воспоминания. Стоило коснуться поверхности земли мира с Шорс, и словно бы огромный валун упал с моих плеч, позволяя расправить метафорические крылья. Ведь даже такой извращенный в своей основе мир инсектоидов, где нет возможности выбраться на поверхность, был в тысячу раз более родным и понятным, чем мертвое и обреченное на вечные страдания узилище мира ТСР, где все живое противоестественно самой его сути. Мой маленький отряд, пройдя портала, немного нервно и как-то суетливо озирался. Но, думаю, эта бесполезная здесь привычка быстро пройдет. Ведь глаза им теперь не помощники, а вот мне как раз-таки стоило осмотреться. И слава великому Антеросу, ни одной отметки искры души в моем поле зрения не обнаружилось. Был, конечно, шанс, что какой-нибудь инсектоид высокого ранга притаился рядом, но мое чувство взгляда тоже пока молчало». «Хотя и оно не является панацеей, так как бывали случаи, когда монстры вообще не смотрели на меня». Портал за спиной с тихим шелестом исчез, и нам стоило поспешить удалиться от межмировых врат как можно дальше. Вспышку магии уже засекло бесчисленное множество жуков, и прямо сейчас они движутся проверить и покарать возмутителей спокойствия их сонного царства». И это будут не только рядовые трутни инсектоидов, но и более продвинутые особи. Поэтому оставаться здесь становилось все более опасно с каждой минутой. Лучше будет прорваться через одну из групп, чем встретить их все прямо здесь. «Ходу отсюда!» — тихо прошипел я. «Скоро здесь будет не протолкнуться от желающих вами перекусить. Главное, не теряйте меня из виду!»